Глава 7. Новая жизнь. Камден, Нью-Джерси, 1995 год. Подсудимые встали. Присяжные вошли в зал. В руках у старшины был лист с вердиктом. Я попытался поймать взгляд этой женщины. Их не было всего 45 минут. Шёл девятый день процесса. Невероятно долго для дела о вождении в состоянии опьянения, но мне казалось, что всё идёт очень хорошо. Я признал, что выпил за 8 часов 4 или 5 кружек пива. Майк Пински, мой защитник, буквально разорвал в клочья свидетелей обвинения, а персонал скорой помощи подтвердил, что я не выглядел пьяным. Помела, девушка, с которой Денис познакомился в баре, заявила, что я был трезв, и её новый знакомый явно просил меня его отвезти. Прокурор сделал ставку на своё самое сильное доказательство больничный отчёт, в котором говорилось о 21 промилле. Это так много, что мне было бы сложно даже ходить, не то что водить машину». К счастью, эксперты Пински к тому времени уже раскрыли эту загадку. Они объяснили присяжным, что при подробном сравнении медицинских записей обнаружилось нечто странное. «У меня содержание алкоголя в крови с точностью до пятого знака после запятой 0-212-32, а у Денниса 0-211-85». Разница всего 47 1000-ых, меньше, чем обычная вариабельность для одной и той же пробы. Такой близкий результат не может быть случайным, и эксперты это подтвердили. Кто-то в больнице, видимо, перепутал образцы. Поскольку каждую пробу положено проверять дважды, мне приписали второе показание напарника. Этот аргумент стал звучать ещё убедительнее, когда эксперты выяснили, что в больнице не было процедуры защиты образцов и надлежащей цепочки ответственности. Один из наших свидетелей раньше возглавлял криминалистическую лабораторию полиции штата. Под присягой он решительно заявил: "Единственное доказательство обвинения не стоит выедного яйца". Когда секретарь подал судье лист с вердиктом, мои мысли понеслись как бешеные. Почему так быстро? присяжные хотя бы успели проанализировать лабораторные отчёты. Им понравился мой адвокат, а прокурор я сам. За мной тихо проскользнул судебный работник в форме. Что это значит? Меня возьмут под стражу или он здесь, чтобы меня защитить? Когда судья развернул лист с вердиктом, в голове промелькнула встреча с членом прокурорской группы. Мы понимаем, что это плохое дело, но оно из тех, которые нам придётся проиграть в суде. Что если присяжные этого не поняли? Что если всё не так? судья откашлялся. Рассмотрев дело штат Нью-Джерси против Роберта Уитмана, мы признаём подсудимого невиновным. Я глубоко выдохнул и разжал кулаки. Мы с адвокатом обнялись, я обнял жену и даже прокурора. В новостях говорили потом, что я не скрывал слёз. Мне хотелось обнять и судью. После вердикта он сделал необычный жест и во всеуслышание заявил, что согласен с присяжными. Анализ крови он назвал липовым доказательством и заключил. Человек просто потерял управление. Авария и смерть пассажира были трагической случайностью. Мы с Донной поклялись начать жизнь заново и решили переехать из Нью-Джерси в Пенсильванию, тоже в пригород. А Денисе я думал каждый день Поздним вечером я часто сидел на крыльце, держал в руке большой стакан чая со льдом и размышлял, чему меня научило это испытание. У меня был выбор: можно начать жалеть себя и больше не высовываться из офиса, до пенсии работать положенные 40 часов в неделю и не отсвечивать, но можно собраться с силами. Так или иначе, авария и суд поворотная точка в моей жизни и карьере. Я никогда всерьез не собирался уходить из ФБР, но пообещал себе, что уже не буду таким агентом, как раньше. Большинство знакомых мне служителей закона — достойные люди, но некоторые любой ценой хотят закрыть дело. Человекам безразличен. Это опасное отношение. Такие ребята могли бы сказать, «Может, он и не совершал того, за что я его посадил, но ничего страшного. Этот подонок наверняка улизнул от какого-нибудь другого наказания». Я никогда не поддерживал такой подход. Невиновен значит невиновен. Теперь я знал, каково быть обвинённым в преступлении, которого ты не совершал. Как это отражается на семьях. Каким беспомощным и одиноким чувствуют себя невиновный во время процесса. Я никогда бы не смог сознательно обречь кого-то на такое. Теперь я принадлежал к узкой прослойке Агенты ФБР, обвинённые в серьёзном преступлении, редко доводят дело до суда. Ещё меньше добиваются оправдания, а решают после этого остаться на службе единицы. Я видел мир не так, как большинство моих коллег, не чёрным-белым, а в оттенках серого. Я понял, что неверное решение само по себе не делает человека злодеем. Может, также важно и то, что я осознал, чего по-настоящему боится большинство подозреваемых, виновных и невиновных, и что они хотят услышать. Обретённая способность видеть обе стороны, думать и чувствовать как обвиняемый, была бесценной. И я знал, что благодаря этому стану работать ещё лучше, особенно в качестве тайного агента. Но каким агентом я хочу стать? Однажды вечером, оставшись в одиночестве, я играл Фантазию Шопена, которую уже много лет не слышал. Эта музыка мне нравилась ещё когда занимался фортепиано в колледже. Забывшись, я подумал о шумихе, которая поднялась, когда мы вернули китайский шар и скульптуру Родена, о том, как здорово держать в руках историю. Мои мысли плыли в такт музыке и остановились на пианисте Ване Клиберне. Он всегда вдохновлял меня тем, что сумел подняться из самых низов, и благодаря невероятной настойчивости в разгар холодной войны выиграл в Москве конкурс имени Чайковского. Немыслимая отвага. В те времена у американцев было мало шансов выиграть что-то в России. Я решил последовать его примеру, воспользоваться моментом и направить свою энергию на что-нибудь важное. И тут я всё осознал. У меня уникальное положение, чтобы бороться с преступлениями в сфере искусства. Я уже агент ФБР, успешно трудившийся над подобными делами, который во время сложного расследования ограблений ювелирных магазинов возглавлял целую команду. Более того, я работал над собой, чтобы стать специалистом в некоторых областях. За 5 лет между аварией и оправданием Я учился в самых разных местах, от блошиных рынков до фонда Барнса, и разобрался во множестве нюансов, начиная с коллекционирования и заканчивая высоким искусством. Не забывал я и о обезбольных карточках, предметах периода гражданской войны, японском искусстве, старом оружии и импрессионистах. Мои знания и навыки пригодятся почти в любой области. Я могу уверенно разговаривать и торговать в обществе коллекционеров, любителей антиквариата и изящных искусств. Я знаю, что дебютная карточка Микки Ментла в идеальном состоянии стоит в два раза дороже, чем такая же карточка Джо Ди Маджо, а автограф Кастера гораздо ценнее автографа Роберта Ли. Могу за секунду узнать картину Сутина и объяснить, как на его конструктивное применение цвета повлиял Сезанн, а потом с той же легкостью беседовать о влиянии Буше, жившего в XVIII веке, на обнаженные фигуры Модильяне, творившего на столетие позже». Я способен объяснить разницу между провенансом, историей владения произведением искусства и происхождением информации о месте, где был найден древний предмет. Могу компетентно рассуждать о различиях между кольтом, который взял с собой в свой последний бой техасский рейнджер Сэм Уокер, и тем, который был у Рузвельта на холме Сан-Хуан. Я знаком с большинством крупных игроков на восточном побережье, знаю, на какие мероприятия ходить и кому доверять. Мое неофициальное образование завершено. Я готов работать под прикрытием и гнаться за сокровищами. И летом 1997 года мне представился первый шанс.